41 глава Некоторое время мы ехали молча. Радио тихонечко переливалось из одной мелодии в другую, а мне было покойно. Хорошо просто смотреть на надежные руки Яра, на дорогу, что раскручивается, словно река, среди вековых рощ и лесов по берегам. Сегодня было облачно, но облака застилали не сплошным ковром, нет, Сегодня по небу величаво пролетали многоэтажные пуховые конструкции разной плотности и, соответственно, разного цвета. Белые кривенькие кексики летели по небу, сизыми под задевая далекий горизонт и соревнуясь, красуясь друг перед другом розоватой и золотой пенкой украшенных верхушек. По радио зазвучала известная песня. Ярослав взялся подпевать бархатным голосом, хитро кося на меня веселым глазом. Я к своему стыду так и не осилила изучение английского языка дальше «London из the capital of». И после героической сдачи в университете экзамена забыла и то, что знала, как страшный сон. При этом написанный текст, английский и особенно итальянский, я воспринимаю отлично но это от того, что он ближе всего к латыни. Ну, не даются мне языки. Только убрежкой и адскими усилиями. И то нижегородский акцент не перебить ничем. Говорят, что умение и склонность к языкам зависят от наличия слуха. Возможно. Потому как с музыкальным слухом у меня тоже не сложилось. Да и как-то не важны были эти умения. Я считала их неважными для себя. Однако сейчас, слушая голос Яра, который сплетался и красиво расходился с голосом певицы, я устро жалела, что не понимаю слов этой песни. Ярослав закончил песню, и я призналась в своем невежестве. Вызвав у него бурю восторга и обещание говорить в нашем доме один день в неделю исключительно на языке Шекспира, я немного зависла от его в нашем доме. Однако у некоторых есть грандиозные планы. Хочу ли я еще раз попытаться связать свою жизнь, судьбу, быт с мужчиной? Вести с ним совместное хозяйство, встречать его с работы, ложиться в одну постель? Ох, при мысли о постели меня бросило в жар и, похоже, на щеки вполз румянец. «Проветрить?» — заботливо предложил Яр. Видно, этот румянец не остался незамеченным. «Нет, не нужно. Мне не нужно. Все хорошо». Отговорилась я и отвернулась, переведя взгляд в окно на бесконечные подмосковные леса. Солнце, вынырнув из-за очередного нарядного облака, осветило приближающуюся березовую рощицу в праздничной зеленой дымке весны. Нарядными стволами, красуясь, Нежные деревца подступали неразрывным строем к самой трассе, как на параде. И так легко и светло становилось на душе от вида этого лесочка, что хоть сейчас бы выскочить из машины, да и пойти пообниматься с белыми красавицами, прижаться щекой к бархатной коре, вдохнуть нежный запах чуть распустившихся сережек. А ведь заблудиться в таком лесу не меньше возможности, чем в темном еловом. Однако чувство опасности белые красавицы не вызывают и легко могут закружить, запутать веселой своей похожестью, заморочить. Влад же тоже не выглядел под лицом. Черт, вот зачем я вновь думаю о нем. Рядом со мной потрясающий мужчина, готовый ради меня на многое. Он везет нас развлекаться. Мы вместе проведем несколько часов. — Так сосредоточься на том, чтобы эти часы были запоминающимися и прекрасными. Я улыбнулась березом и повернула голову к Ярославу. — А как получилось, что ты занялся верховой ездой? — спросил, улыбнувшись. — Случайно. Мои приятели затащили меня как-то в клуб, и я взял там несколько уроков, чтобы не смотреться совсем уж смешно в седле. — Ответил Яр и, улыбнувшись, добавил. У меня много умений. Было одиноко, и чтобы не киснуть отскоки, я много чем занимался. К примеру, я неплохо ныряю с аквалангом. Я неплохо ныряю без акваланга, — улыбнулась я. И с интересом бы попробовала погружение с оборудованием. Я же забыл. Ты ведь морская девочка. Ярч мокнул кончики моих пальцев. Обязательно попробуем. В тропических морях, около коралловых рифов, это незабываемое впечатление и удивительный опыт. У тебя такие грандиозные планы? Улыбнулась я. Да. На тебя? У меня глобальные планы. Сверкнул Ярослав белозубой улыбкой. Мы подъехали к конюшне без 10 минут до назначенного времени. К этому моменту во дворе комплекса... Коновезе в виде столба с вбитым в него железными кольцами уже были привязаны две оседланные лошади. Один — высокий гнедой конь с широкой грудью и мощной шеей. Вторая — изящная кобылка, возможно, немного нервная, с длинными красивыми нервными ногами. Она так картинно переступала ими, словно танцовщица. Я заранее приготовила небольшие яблочки в карманах и одну чищенную морковку. Красотка приняла от меня бархатными губами яблочко, фыркнула и, переступив своими умопомрачительными ногами, как бы невзначай чуть толкнула меня грудью. Хулиганка. А гнедой, спокойно и с достоинством, схромкал свое подношение, не выражая, впрочем, никакого особенного отношения. Трудяга. К нам вышла девочка-инструктор, прочитала коротенькую лекцию и выдала шлемы. Мы выехали втроем. Вначале тропа вела по лесу. Сырой весенний лес, звенящий силой распускающейся жизни, то и дело велял тропинкой. Приходилось часто пригибаться, чтобы не наткнуться на ветку дерева. Мы шли шагом, приноравливаясь друг к другу. Мы к лошадям, и они к нам. Через некоторое время лес расступился, словно по команде, и перед нами раскрылась удивительно гармоничная картина. Небольшие холмы, покрытые молодой зеленью травы, овраг, уходящий в сторону, изгибающиеся между холмами река и далекий лес на горизонте, рощицы, зеленеющие чуть правее от русла реки, белые, летящие, несмотря на громоздкость, Стены монастыря, золото куполов, синее-синее небо и многоярусные сложноцветные облака. Девочка-инструктор поддала своему коню, и мы перешли на неспешную, предвкушающую рысь. Еще немного, и порысили более серьезно, Лавиаритм ритм животного, управляемого тобой. Вышли на спокойную и широкую тропу, И пустили коней в галоп. Ветер в лицо. Запахи земли, молодой травы, близкой воды и немного конского пота. Сильное, пышущее здоровьем тело живого, мощного существа под тобой, с которым ты стараешься слиться в едином движении, в едином ритме. Кровь закипает. Кажется, крылья вырастают за спиной. Смывается цивилизованность и проглядывает, распускает корни древняя и могучая сила, сила памяти, земли, родины. Что-то первобытное и вечное овладевает тобой. Еще, еще быстрее! Взлетаем!